Глава десятая. Ничего особенного, я увела ее у твоего брата. Франческа медленно и бесшумно шла по лесу. В левой руке охотница держала лук, в правой уже была заготовлена стрела, чтобы не тратить на это бесценное время, когда появится добыча. Запас мяса закончился вчера, поэтому сегодня необходимо в любом случае что-то обязательно раздобыть. Уточнив у местных, она узнала, что следующий городок находится в двух днях хода, поэтому сейчас нужно подстрелить любое попавшееся ей животное или птицу, а ближе к городу расставить селки на зайцев или добыть белок, чтобы постараться обменять их или продать. Охотница услышала, что какое-то животное бежит в ее сторону. В хруст веток равномерно быстрый топот, Лучница ускорила шаг и скорректировала направление, намереваясь перерезать ему путь. Вдруг животное свернуло чуть левее и ускорило бег, будто его что-то спугнуло. Франческа тоже перешла на бег, не желая упускать добычу. Судя по звукам, зверь снова свернул, сделал петлю, и теперь бежал в ее направлении. Охотница остановилась и прислонилась к дереву. Ее насторожило такое странное поведение животного, как будто за ним гнался кто-то еще, но лучница не слышала других звуков. Не хотелось бы наткнуться еще на какого-то хищника. Франческа внимательно вглядывалась перед собой, все еще прислушиваясь. Между деревьев мелькнула серо-коричневая шкура. Животное походило на молодого годовалого кабанчика, еще не достигшего зрелости. Охотница тут же вспомнила, что кабаны считались очень опасными животными. Ни в коем случае нельзя стоять у них на пути, да и стрелять в лоб тоже бесполезно. Только сбоку можно пробить его толстую шкуру. Но это то, что она знала про кабанов из своего мира. Решив не рисковать, лучница плотнее прижалась к дереву. За кабаном на некотором отдалении захрустели ветки. Но повернувшись на звук, девушка никого не увидела. Животное тоже услышало хруст и припустило еще быстрее в сторону поджидавшей его смерти. Франческа положила стрелу на тетиву и прицелилась. Добыча пронеслась мимо в 10 метрах от нее, и лучница выстрелила ему под лопатку. Кабан по инерции пролетел вперед и упал, но продолжал яростно перебирать ногами, не понимая, что уже обречен. В этот же момент короткий арбалетный болт воткнулся прямо рядом с умирающей тушей. Если бы животное не упало секунды ранее, бол попал бы точно в цель. Франческа замерла, прислонившись к дереву. Здесь был кто-то еще, и теперь стало понятно, почему зверь вел себя так странно, постоянно меняя направление движения. В несколько больших прыжков рядом с кабаном возник мужчина. Тот тяжело дышал, по-видимому, он бежал какое-то время, преследуя добычу. Он был высок, это бросалось в глаза даже на расстоянии. Под свободной линой рубахой угадывалась широкая грудь сильными руками, выточенными тяжелой каждодневной работой. На запястьях их охватывали широкие кожаные наручи, подчеркивающие его красивые кисти с длинными тонкими пальцами. «По-моему, не очень умно бегать за ним по лесу», раздался насмешливый голос за спиной мужчины. «И опасно». Охотник повернулся и посмотрел на говорившую. Его можно было назвать красивым, но черты лица были резкими, что, казалось бы, должно было портить его, но наоборот, добавляло притягательности. Черные волосы, связанные в хвост до середины спины, прибеги растрепались крупными неровными прядями, падая на лицо и придавая ему в целом вид дикого неукротимого хищника. Взгляд темных глаз был холодным и внимательным. Разглядев его, Франческа уже пожалела, что показала свое присутствие, но он бы и так это заметил. «И я сам решил, как загнать свою добычу», – медленно ответил охотник, рассматривая незнакомку. Его голос был низкий и глубокий. Франческа стояла, прислонившись плечом к дереву, держа в руках большой тугой лук. Изящные тонкие пальцы охватывали его резную белую рукоять. Капюшон был низко надвинут на голову, отбрасывая тень на лицо владелицы. Но и так угадывалось, насколько она красива. Тонкие черты лица, высокие очерченные скулы, острый подбородок и огромные зеленые глаза. Такого необычного цвета, что казались не настоящими, а нарисованными на ее лице. Длинный плащ скрывал все остальное, но было понятно, что она не похожа на обычных женщин, охотясь одна в лесу. В свою? Все тем же тоном спросил незнакомка. Мужчина в ответ приподнял бровь. «Ты уверен?» Так внул в сторону туши. Охотник снова посмотрел на убитое животное. В нем торчала стрела с пестрым оперением, обмотанная ярко-красной нитью. Арбалетный болт обнулся в землю в каких-то сантиметрах от добычи. «Как?» Воскликнул мужчина, понимая, что после длительного преследования его усилия оказались напрасными. «Возможно, я лучше стреляю или оказалось быстрее. Скорее, удачливее», — ответил он. Чем больше мужчина злился, тем ниже и тише становился его голос и звучал еще чарующе. «Или, возможно, выслеживаю добычу». Незнакомка продолжала дразнить его. И долго ты ее выслеживала. Совсем тихо спросил охотник, чуть наклонив голову. Его взгляд стал угрожающим. Девушка увидела, как сжалась его рука на ее рукояти арбалета. Да что со мной? немного испугалась Франческа. Похоже, пора это прекращать. Хорошо, хорошо, примирительно произнесла лучница. Я не против ее растерить. Мне одно и все равно ни к чему такая туша. Охотник молча разглядывал незнакомку. Опасные огоньки в его глазах погасли. Он мог признать, что не получилось схватить свою удачу за хвост, а затем выдернул кинжал из поясных ножен. Франческа замерла на месте, широко раскрыв глаза. Мужчина отвернулся и присел рядом с тушей, собираясь распотрошить ее. Девушка издалека смотрела, как умело он разделывает добычу. Красивые длинные пальцы перехватили кинжал. Второй рукой оттянув шкуру, охотник стал снимать ее. Руки действовали уверенно, никаких лишних движений. Очевидно, что он делал так не в первый раз. Хотя это и выглядело пугающе, но Франческа не могла отвести взгляд от его рук. Закончив с этим и выпотрошив кабана, мужчина снова стянул шкуру, чтобы было удобнее нести до места привала. «Костер там, дальше!» Бросил охотник развернулся и пошел в том же направлении, откуда появился, даже не убедившись, что незнакомка идет за ним. «Как-то не очень вежливо», — подумала Франческа. «Может быть, я не планировала с тобой идти?» Но никакой разницы не было, остаться ночевать здесь или пройти еще пару сотен метров. И там уже был костер, а скоро будет жареное мясо. Уже не таясь, охотник быстро шагал вперед. Один шаг его длинных прямых ног был в полтора раза больше шага девушки, поэтому ей приходилось идти за ним в очень быстром темпе. Казалось, что тяжелое тоже животного ничего не весит, поэтому мужчина идет так быстро, но на самом деле он все еще был зол на снисходительный тон незнакомки и тем самым заставлял ее подстраиваться к его быстрому шагу. Франческа шла на небольшом расстоянии за спиной провожатого, но он ни разу не оглянулся, не остерегаясь ее и не проверяя, что девушка направляется за ним. Они прошли довольно большое расстояние, и Вранческе стало немного стыдно, если он действительно столько вел этого зверя, но ненадолго. Выйдя в просвет между деревьями, они оказались на поляне, и мужчина притормозил, ожидая охотницу. Между парой повальных стволов уже горел костер, а рядом сидела девушка. Обойдя мужчину, Франческа вышла на поляну и сразу подошла к сидевшей. Незнакомка оказалась совсем небольшого роста, на пол головы ниже Франчески. Черные волосы этой миловидной девушки были распущены, лишь у висков заплетены две тонкие косы, стянутые на затылке, чтобы волосы не падали на лицо. Аккуратные нежные черты лица завершали пухлые розовые губы и темные серые глаза, как у мужчины. Одета в длинное синее платье почти до щиколоток свободного кроя и в кожаные сапоги. Пока девушка не заметила Франческу, она улыбнулась, увидев возвращавшегося охотника. Но приметив другого человека, улыбка покинула ее лицо, и она настороженно поднялась на ноги. Следом подошел мужчина и положил рядом с огнем душу подстреленного животного. Только сейчас, стоя рядом, Франческа поняла, насколько он огромен. Охотник был выше ее почти на голову, без малого семи футов ростом, ее макушка доставала бы ему чуть выше подбородка, если бы она подошла к нему вплотную. Незнакомая девушка рядом с ним казалась совсем крошечной на его фоне, хотя и рядом с высокой Франческой она тоже выглядела маленькой. — Доброго дня, я Франческа, — представилась охотница, скинув капюшон. Волосы золотой волной рассыпались по плечам. Выражение страха промелькнуло на лице впереди девушки, и она даже сделала полшага назад. Мужчина, наоборот, плавно сдвинулся влево, наполовину закрывая собой спутницу, и незаметно положил руку на руку и кинжалы. Не настолько незаметно, как ему показалось. Франческа удивилась такой реакции, но тоже под плащом завела правую руку за спину. «Ты человек?» Тихо спросила девушка из-за спины мужчины. «Конечно». Ответила Франческа и левой рукой откинула полуплаща, показывая, что это так. А что, не похоже? Но твои волосы? А это? Теперь пришедшая поняла, в чем дело. И они тоже приняли ее за эльфа. Франческа уже некоторое время не показывалась людям без капюшона, поэтому забыла, как они реагировали. Да и сложно привыкнуть, что твой обычный вид вызывает у людей замешательство. Все в порядке. «Просто такой цвет волос, ничего особенного!» и Говорившая достала вторую руку из-под плаща, отпустив рукоять ножа за спиной. Охотник молча смотрел на нее, не произнося ни звука. Затем расслабился и тоже отпустил кинжал. Девушка за его спиной это увидела и сделала шаг вперед. «Я Беатрис, а это мой брат Алик!» Тоже представилась она, мягко улыбнувшись. Улыбка делала ее лицо еще более открытым. Мужчина отвернулся и произнес. «Беатрис, приготовь мясо. Только прежде нужно отдать ей ее часть. Это наше общее добыча». Он кивнул в сторону Франчески. «О, я не настаиваю на сырых кусках мяса», сразу возразила пришедшая. «Если вы не против, могу я побыть с вами и подождать его приготовления». «Конечно», тут же сказала Беатрис хотя у ее брата явно имелся другой ответ на это предложение. «Тут рядом ручей, принесу воды», — сказал охотник вместо ответа и, подхватив буряки, скрылся за деревьями. «Не обращай внимания», — беззаботно махнула рукой девушка. «Он всегда такой, не любит незнакомцев и из-за меня волнуется». «Но сейчас оставил тебя со мной?» «Да, но ты же девушка». Не думаю, что ты причинишь мне вред, улыбнулась Беатрис. Губы Франчески сами собой раздвинулись в улыбке. Такая беззаботная и добрая душа встречается очень редко. Девушка напомнила ей подругу Сабину, что сделала ее улыбку еще шире. Франческа действительно не собиралась никому вредить, но откуда это знал ее брат, тем более, что добычу подстрелила она, и он видел, что она была вооружена. Пришедшая села на поваленное дерево рядом с огнем, положила вещи на землю и облокотилась на колени, наблюдая, как Беатрис разделывает тушу. Девушка разделила ее на несколько кусков и каждый нанизла на толстые ветки. Угли уже прогорели достаточно, чтобы можно было запекать мясо. Беатрис села напротив костра ждать приготовления добычи и молча смотрела на Франческу. Незнакомка выглядела необычно. Когда она присяла на дерево, откинув полуплаща, стало видно, что на ней высокие сапоги, а на запястьях широкие кожаные наручи, что совсем не походило на обычную женскую одежду, как у Беатрис. Очевидно, что девушка хочет чем-то поинтересоваться, но не решается, поэтому Франческа начала за нее. «Хочешь что-то спросить? Ты правда не эльфика? осторожно начала говорившая. Нет, уверяю тебя, я обычный человек. Извини, я никогда не видела таких волос. Смущенно сказала Беатрис. Там, откуда я родом, обычная история, улыбнулась собеседница. А откуда ты? Сразу же последовал вопрос. Э -э -э -э. Франческа не ожидала такого вопроса и не собиралась вообще никому говорить, что она не из этого мира. Издалека. Беатрис поняла, что спросила лишнее, поэтому решила сразу сменить тему. А что за история, произошедшая с добычей? Ничего особенного, я увела ее у твоего брата. Скорее, помешала мне сделать выстрел. Раздался холодный голос Алика, который вернулся с наполненными водой бурдиками. Брат сел рядом с Беатрисой, посмотрел на незнакомку. Ее плащ распахнулся, и полы лежали по бокам от владелицы. На ней были высокие кожаные сапоги по колено, подошва толстая, но мягкая, как раз, чтобы можно было бесшумно передвигаться по лесу. На Нарики были такие же. А вровень с коленом из-за голенища торчала изящная костяная рукоять. Похоже, в сапоге были скрытые ножны, такие, что оружие не выпадало и не ранило своего владельца при ходьбе. Выше, из кожаных наручей, на каждой руке торчало по рукояти ножа. Но они были простые и короткие, ровно под ладонь владельца, обмотанная обычной веревкой. Алик повел брови, рассматривая охотницу. Оружие, которое та носила, хоть и было на виду, но все-таки скрыто. Мужчина еще раз посмотрел на нож за ее голенищем и понял, что он полностью повторяет рукоять ее лука. Или если бы ты был быстрее, то и возможности помешать тебе не было, парировала Франческа. Или просто твоя удача была добрее. В вот тон ей ответил мужчина. Ну да, дело именно в ней, в удаче. Беатрис смотрела на них во все глаза. Они говорили так, как будто продолжали спор, который начали ранее. А Алик вообще вел себя совершенно не как обычно. Всегда сдержанный, держащий в на расстояние, сейчас он сидел и припирался с совершенно незнакомой девушкой. А выглядело это так, как будто они были давно знакомы. «Ой, мясо почти готово», — сказала Беатрис, чтобы закончить их спор. «Отлично, вкусно пахнет», — ответил Алик. «Да, можно приступать». «Я помогу». Мрак поднялся и дотянулся до веток над головой. Собрав несколько больших листьев с дерева, он протянул их сестре. Та, используя их как и прозированные тарелки, положила на них кусочек мяса и первой протянула гости. Франческа растянула застежку на плече и скинула плащ. Был еще день, и у огня стало жарко. Незнакомка встала и подошла к Беатрис, с протянутой едой. Двое костра внимательно ее разглядывали, потому что одежда охотницы совершенно отличалась от того, что носили в этих краях. На пришедшей красовалось кожаное платье без рукавов, заканчивающееся в районе колен бахромой из широких полос. Спереди виднелась затянутая шнуровка, подчеркивающая тонкую талию хозяйки. Наряд достаточно широкий, чтобы удобно ходить, но и не скрывающий изгибы ее фигуры. Плечи и талию охватывали широкие кожные ремни от чего-то, что крепилось на спине. Алик не сводил с нее настороженного взгляда. Франческа взяла еду из рук Беатрис и поблагодарила за старание. Девушка кивнула и опустила глаза, снимая следующий кусок мяса для брата, поэтому не смотрела, когда незнакомка развернулась обратно к своему месту. На спине девушки, частично скрытые длинными золотистыми волосами, Была пластина с четырьмя ножами. На Но спинные ножны специально изготовили для нее. Они плотно прилегали к телу девушки, а ножи в них располагались под углом крест-накрест, и видны были только короткие рукоятки, обмотанные веревкой в тон платье, такие же, как и в наручах. Если не приглядываться, их можно не заметить. Но Олег внимательно следил за пришедшей и мрачно нахмурился. Не поторопился ли он, приводя ее к сестре и к костру. Но тут сам был виноват, что недооценил незнакомку. Франческа повернулась к ним лицом и снова села на дерево. Заметив пристальный взгляд охотника, она прямо посмотрела в его темные серые глаза. Алик не отвел взгляд, видя, что его заметили, и продолжил ее рассматривать. Одновременно Франческа дернула рукой обжегшееся горячее мясо которая держала всего лишь тонких листьях. А Беатрис позвала брата, чтобы вручить ему жареный кусок, и он повернулся к сестре. Франческа решила не вгрызаться зубами в горячее мясо, а выдернула из сапога кинжал. Покрутив его в пальцах, удобно устраивая рукоять в ладони, отрезала маленький кусочек и, нанизав на нож, отправила в рот. Алекс снова дернулся, заметив краем глаза, что в руке пришедшей мелькнула сталь. Она сжимала обоюдоострый кинжал с лезвием в ладонь длиной. Оружие было отменного качества, солнце блеснуло на его остро отточенных гранях. Девушка использовала его как обычный кухонный нож, отрезав кусок мяса. «Да, она нарочно это делает», — возмутился про себя Алик. «С таким количеством оружия она и так более чем подозрительна, так еще и размахивает кинжалом перед незнакомцами» но Франческа даже не подозревала, что сделала что-то не так. Они ели молча, костер догорел, и оставшаяся часть тушки уже остывала. Франческа поднялась и снова накинула плащ. Солнце стояло высоко, можно продолжить свой путь, но прежде нужно пополнить запасы воды из родника, который нашел поблизости Алик. Беатрис разделила мясо на три части, завернула в листья и тряпицу и отдала треть Франческе, Пришедшая поблагодарила ее за гостеприимство. «Надеюсь, еще увидимся», — улыбнулась на прощание Беатрис. «Возможно», — ответила незнакомка, — «в мире много дорог». Но Франческа уверенно подумала, что, скорее всего, ее больше не увидит. Олег молча кивнул ей, сложив руки на груди. «Странная пара», — подумала уходящая, направляясь в сторону ручья. «Сестра улыбчивая и милая, а брат мрачный» полная ей противоположность.